Глава 33 В Тионвиль я прибыла поздно вечером. Долго стояла на перроне в окружении своих сумок. Я надеялась, что Казимиш встретит меня цветами, но перрон опустел, а Казимиш не появился. Пришлось ехать в отель. Вот там действительно меня ждали. Номер, как и предполагал Жан-Пьер, был забронирован на мое имя. Я сдала вещи в камеру хранения, взяла ключи и отправилась спать. Боюсь, заснула раньше, чем упала в постель. Сны снились такие, что пробуждение показалось жестокостью. Казимеш обнимал и ласкал меня именно так, как мужчины это умеют лишь в женских снах. Проснулась я от звонка. Вскочила, схватила трубку, все еще оставаясь там, в страстных объятиях моего казимижа и услышала его низкий, словно простуженный голос. «Муза!» «Казя!» — томно пропела я. «Муза, ты уже проснулась?» «Еще нет!» «Любовь моя, тогда спи!» И он бросил трубку. «Кто после этого будет спать?» «Спать я могла и в Париже!» «Ну, Казимеш, сведет он меня с ума!» Я рысью прошлась по номеру, мысленно отмечая, что он значительно хуже того, который был у меня в Париже. И отель совсем не то, к чему я уже привыкла. Вот она, благодарность мужчины. и лучшее на худшее, и ради чего? Чтобы он спокойно пожелал мне приятного сна. Приняв душ, я присела к зеркалу и нанесла на лицо печаль с меловидным уклоном. Я горделиво понесла эту печаль в бар в надежде найти там казимижа. Но вместо любимого в баре меня поджидали еще большие неприятности. Бармен признавать меня не пожелал и сухо приветствовал казенным поклоном. Он вел себя так, словно никогда не слыхал о моих любимых ликере, сигаретах, орешках и глазированной булочке. Английского языка он не знал, как и русского. Я поняла в полном объеме, на какие лишения обрекла себя ради казимижа. И где он, этот обманщик, почему не утирает моих горьких слез? С непосильным трудом объяснила бармену, что такое ликер, кофе, сигареты и глазированная булочка с ореховой начинкой. После этого, изможденная, я откинулась на спинку стула и жадно закурила, озираясь по сторонам. Бессердечный Каземиш мог подойти в любой момент. Мне хотелось быть готовой к его приему, но он все не подходил. Это меня раздражало. Когда на столе появился ликер, я немного приободрилась, а последовавшие за ним кофе и булочка вернули мне доброе расположение духа. Жизнь уже не казалась такой бессмысленной. Я ела булочку, пила кофе и обменивалась любезными взглядами с мужчинами, думаю, местными. Бармена, кстати, я тоже начала приручать. Видимо, та девица правильно меня копировала. Водится за мной этот опасный грешок — приручать всех без разбору. И бармен уже не спускал с меня глаз, что несколько затрудняло поглощение булочки. Под его восхищенными взглядами было неудобно распахивать рот так, как требовали размеры булочки. Впрочем, выход я быстро нашла. Двумя пальчиками отщипывала кусочки, которые не без кокетства уминала один за другим. В общем, трапеза прошла на высоком уровне. Я ела, как императрица, а все, затаив дыхание, заглядывали мне прямо в рот. Но, насытившись, я заскучала. Казимеш не появился, а что делать в чужом городе, я понятия не имела. Вышла на улицу, прогулялась по местным магазинам, но после Парижа мне все было не то. Пришлось вернуться в отель. Едва я вошла в номер, как зазвонил телефон. В ярости я сорвала трубку и услышала нежное «Муза!». Я вскипела. «Казимеш, что это значит? До каких пор я буду торчать в этой дыре?» «Муза, ты обворожительна! Еще прекрасней, чем была два года назад!» Но как не растаять после таких слов? Естественно, я растаяла. «Ах, Казя, ты видел меня!» «Я следил за тобой», — смущенно признался он, «и едва не чокнулся от любви». «Почему ты не подошел?» «Не мог, я следил не один. Какой-то тип ходит за тобой по пятам». «Неужели тонкий? Худой, высокий и противный?» «Спросила я». «Высокий, стройный и очень красивый», — с брезгливостью ответил Казимеш. Тонкий под это описание совершенно не подходил. «Что же за тип ходит за мной? С таким я не прочь познакомиться. Впрочем, смотря чего он от меня хочет. Хотя глупый вопрос. Чего хотят от меня все мужчины? Абсолютно ясно, чего. Денег, уборки, жратвы». «Казимеш, дорогой, почему бы тебе не прийти ко мне в номер?» «Это невозможно». «Почему?» «Пока крутится этот блондин, я опасаюсь к тебе приближаться». «Казя, что ты говоришь? Блондин здесь? Надеюсь, это не Пьер Ришар и не Депардье? Других блондинов среди французов не знаю». Казимежу не понравился мой игривый тон. Он рассердился. «Мне не до шуток. Это черт знает что. Почему какой-то урод не отходит от тебя ни на шаг в то самое время, когда я хочу тебя видеть?» Я разволновалась. «Урод? Почему урод? Ты же говорил, он красив». «Да, парень красавчик, но все равно он урод, размешает нам встретиться». «Ха! И еще кто-то ругает женскую логику. Мужская логика, чем лучше?» Пришлось предложить. «Хочешь, я пойду и надаю этому красавцу-уроду пощечин?» «Хочу!» — воскликнул Казимеш. «Похоже, он совсем полдухом. Я усомнилась. Вряд ли это поможет. Лучше подождем, пока ему прискучит таскаться за мной. А если ему не прискучит, пришлось согласиться». «Да, мне бы не хотелось жить здесь до пенсионного возраста». «А что происходит?» — вдруг озадачилась я. «Почему мы должны прятаться? Ты что, преступник?» «Хуже, Муза!» «Хуже?» «Да, я честный человек. Я слишком честный». Он не врал. «В честности Казимежа я никогда не сомневалась». Пока я раздумывала, как быть, Казимеж торопливо воскликнул. «Прости, Муза, больше говорить не могу». В трубке раздались гудки. Не имею возможности передать свое горе. Вот это я влипла, так влипла. Оставалось одно — пойти поглазеть на красавца-блондина. Я отправилась в бар, пристально изучая всех, кто попадался мне на пути, и оглядываясь по сторонам ежесекундно. Однако старания мои были совершенно напрасны. Высоким блондинам там и не пахло. Вокруг брюнеты одни, что для Франции неудивительно. И в баре блондина не было, зато бармен... Ну, да, не о нем разговор. Я отправилась в по городу, продолжая тревожно оглядываться. Как только выдерживала моя бедная шея, травмированная чертовым стулом, я не пропускала ни одной витрины, настойчиво высматривая блондина. Все напрасно. Мужчины встречали меня бессмысленными, думаю, от восхищения, взглядами, но увязываться за мной никто не спешил. Я приближалась к унынию. Или я непроходимая дура и никудышный сыщик, или все обстоит еще хуже. В конце концов, решила я и вернулась в отель. Телефонный звонок не заставил себя долго ждать. «Муза, ты прелесть! Я умру от любви!» — простонал мой Казимеш. «А я от любопытства!» — рявкнула я. «Муза, твоя походка сводит меня с ума! Я счастлива, что тебе нравятся косолапые, но неужели ты снова следил за мной?» С неослабевающим интересом. «Черт!» — с чувством воскликнула я. «Но я тебя почему-то не видела!» «Потому что уставилась на придурка!» Сердито заметил Казимеш. Припоминая, что частенько поглядывала в витрины, а не только по сторонам, я спросила. «На какого придурка?» «На блондина!» Пришлось завопить. «Так и блондин шел за мной!» «Едва на пятки не наступал!» От собственной бездарности я обезумела. «За мной, значит, плетутся Казимеш и красавец-блондин?» А я, проглядев все глаза, остаюсь при мнении, что путешествую в одиночестве. Ха! И еще смеялась над своей двойницей, считала ее недотепой. Кстати, как она там, бедняжка в сарае? Надеюсь, ее уже извлекли. Пришлось изумленно спросить. — Казя, ты не ошибся? Блондин действительно шел за мной? — Будто не перед ним ты вкривлялась, — язвительно ответил Казимеш. Он в своем амплуа. «Мы еще и в глаза друг друга не видели, а он уже гадости наговорил». Правильно истолковав мое молчание, Казимеш виновато сказал. «Зря на тебя напустился. Сам виноват. Неудачно выбрал место для встречи. Не знал я, что здесь так многолюдно». «Многолюдно? Надеюсь, ты шутишь. Меньше народу только в пустыне. Ладно, не будем о грустном», — опомнилась я. «Лучше скажи, что нам делать? Неужели так и будем до самой ночи по телефону общаться?» В том-то и дело, что до ночи я не могу. Вот если бы мы были в Бытгоще, там все проще. Дома и стены помогают, — с горечью произнес Казимеш. Разве можно в таких условиях сохранять хладнокровие? Пришлось возмутиться. Почему же ты пригласил меня в эту дуру, когда у нас есть наш любимый Бытгощ? — А ты можешь в Бытгощ приехать, — оживился Казимеш. — Конечно могу. Но это же Польша, а мы во Франции. Я не забыла. «Муза, любимая, так приезжай!» «Хорошо, я приеду. Но как я там найду тебя?» «Ты остановишься у своей бабушки Фране? Деловито поинтересовался Казимеш. Я обрадовалась. Он придет прямо туда. «Как это прекрасно! Мы опять будем счастливы там, где зарождалась наша любовь!» Естественно, воскликнула я. «Как бы не так! Он и думал туда приходить, где зарождалась наша любовь. — Я, может быть, тебе позвоню, — расплывчато сказал он и добавил, — но лучше нам встретиться в том костеле, где мы познакомились. Надеюсь, ты никому не рассказывала о том, где мы познакомились? — Нет, — заверила я, почему-то припоминая Гануси, Нюнусю и Тусю. И Казимеш почему-то мне не поверил, переспросив. — Ты точно никому не рассказывала? — Нет, — гаркнула я, усиленно припоминая, так это или я ошибаюсь. «Почему?» — поразился Казимеш. «Иногда он любит поиздеваться. Меня никто об этом не спрашивал. Раз никто не знает о нашем костеле, там и встретимся», — радостно воскликнул Казимеш и пояснил. «Боюсь, за домом твоей бабушки Франи установлено наблюдение». Я испугалась. «Любимый, что ты натворил?» «Постарался тебя прославить». «Ах, вот оно что!» В мою голову косяком налетели вопросы, но он строго сказал. «Подробности узнаешь при встрече». «Милый, и когда мне ждать тебя в этом костеле?» «Это я там буду ждать!» — «любовь моя!» — воскликнул Казимеш и повесил трубку.